Только у одного комендора хватило духу пошутить. Он сказал своим товарищам, завтра в Берлин полетит еще один победный рапорт. Адмирал Шейр у берегов Камеруна торпедировал тяжелый крейсер. Но снова произошло чудо. В последний момент, находясь всего метров к двадцати от борта Шейра, торпеда неожиданно затонула. Общий сдох облегчения пронесся по кораблю. — Вы были правы, — Войцеховский заметил Кранке, обращаясь к начальнику службы связи. «Я — Я, — удивился офицер, — я не произнес ни слова, командир. — Вы были правы, неоднократно утверждая, что шеер — счастливый корабль. Кранке повернулся к белому, как смерть, минеру и приказал. — Попробуйте еще раз, Шульце. Бог Троицу любит. Есть — Есть! — ответил потрясенный минер. На шере снова воцарилась гробовая тишина. Все со страхом ждали, какой еще сюрприз преподнесут торпедисты. Но на этот раз ничего не случилось. Торпеда попала в горящее английское судно. Высоко в небо взметнулся столб воды, пламени и дыма. В воздух полетели обломки. Судно фактически разломилось пополам. Из трюмов вырвались гигантские языки пламени. Когда Стенпарк затонул, на поверхности еще долго оставалось большое пятно горящего мазута. В эфире пока все было спокойно, но продолжал гореть мазут. Яркое пламя с наступлением темноты можно было увидеть с очень большого расстояния. И это могло стать сигналом тревоги для англичан. Нужно было немедленно уходить. Однако Кранке приказал двигаться не на восток, а на запад, с максимальной скоростью, на которую был способен захваченный Барневельд. При первых же лучах рассвета с Барневельдом начали привозить на шеер команду и пассажиров. Им было приказано взять с собой теплые вещи, белье, туалетные и бритвенные принадлежности, все вплоть до туалетной бумаги. Таща с собой мешки и чемоданы, они перебрались на шеер. Среди них было... Довольно много негров, хорошо подогнанных бушлатах, но неграми моряков шейра было уже не удивить. Центром внимания стал старый индус, который заявил, что является секретарем Махатмы Ганди. Его аскетическое лицо из-за желтизны кожи напоминало древний пергамент, а сам он был похож на простоявшую тысячи лет в заброшенном буддийском храме статую, которой глубоко безразличны человеческие радости и горести, как и все прочие земные страсти. Даже самые неверящие ни во что моряки Шейра – Отметили странную энергию, которую излучал этот старик, хотя ничего, разумеется, объяснить не могли. Между тем, Барневельд решено было также уничтожить, и пока перевозили людей, все приготовления к потоплению голландского судна были сделаны. Первый взрыв прозвучал глухо, недавние огня не дыма, напоминая удар гонга. Затем в быстрой последовательности раздались еще четыре взрыва, также внешние не давший никакого эффекта. Голландский корабль тонул очень медленно. Через небольшие пробоины вода не могла быстро залить трюмы и машинное деление. Прошло не менее 10 тягостных минут, прежде чем стало заметно, что судно садится в воду. Но минуло добрых полчаса, прежде чем Барневельт действительно начал тонуть. Первой стало погружаться корма, и на шере слышали шипение и свист воздуха, вытесняемого водой. Пароход стал медленно крениться на левый борт, потом выпрямился и накренился на правый, снова выпрямился.